Глава 23. Разговор. «О, брат!» Младший Зотов тут же убрал руки с моей талии, невозмутимо смотря на Константина. «Ты когда успел приехать?» Я отшатнулась от Андрея, понимая, что он меня подставил. «И перед кем?» «Перед моим мужем!» Стиснув кулаки, я посмотрела на младшего. «Убила бы!» «Хватит юлить, Андрей!» Тяжелой поступью надвигался старший Зотов. Костяшки его пальцев побелели, сжимая на балдашник трусти. «Я сказал, отойди от моей жены и не смей к ней прикасаться. Я только хотел поблагодарить дорогую Золовку за то, что она помогла Лизе». Невозмутимо отвечал Андрей. Уголок его рта растянулся в ухмылке. «Моей жене, правда, стало лучше. Обязательно было обнимать Софью при этом». От напористого тона графа я вздрогнула, а вот его братец улыбался, как ни в чем не бывало. «Так от радости?» — хмыкнул Андрей. «Мы еще поговорим об этом. Софья, возвращаемся в дивное. Сейчас». Граф бросил холодный взгляд на меня, от чего у меня мурашки побежали по телу. «Нет, я не могу», — сглотнула ком в горле. «Елизавете Владимировне нужна терапия». «Угроза еще не миновала». «Ей действительно плохо?» нахмурился муж. «Да, необходимо наблюдать за Елизаветой и делать уколы». Смело смотрела я в лицо Константина, понимая, что оправдываться не нужно. Он и так понял, что на самом деле произошло. «Понятно. Тогда я тоже остаюсь в Ильинском». Гордо вскинул он подбородок, глядя на брата. «Мои покои, как всегда, готовы?» «Конечно, Константин!» Облегченно улыбнулся младший Зотов. «Милости прошу в Ильинское». «Софья, пойдемте». Граф направился по коридору в противоположное крыло. Я бросила гневный взгляд на Андрея, мысленно пообещав себе держать ухо востро с деверем, и поспешила за удаляющимся мужем. Мы оказались в просторной спальне с огромной кроватью без балдахина. Интерьер был выдержан в темных тонах, что соответствовало мужским апартаментам. Я крепче сжала ручку с аквояжа, сообразив, что придется делить эту комнату со своим мужем. «Простите, мы будем жить вместе, пока находимся в поместье?» — решила я озвучить свое удивление. «А вы бы предпочли спальню рядом с покоями Андрея?» Острый взгляд, казалось, сканирует меня, пытаясь увидеть скрытый смысл в моих словах. «Константин, я не давала вам повода так думать обо мне?» Упрямо поджала губы. «Я-то думала, он на моей стороне. Вы же видели, я сопротивлялась». «Видел. Но не очень-то вы старались, Софья, от него избавиться». Он приблизился, не отрывая от меня испытывающего взгляда. В моей руке был тяжелый саквояж, который я берегу, как зеницу ока. Вытянула руку вперед, демонстрируя ношу, и поставила его на комод у стены. «В нем дорогие инструменты и препараты». «Я все понимаю, дорогая супруга». Муж прикрыл на секунду веки. «Вы любили моего брата и, возможно, до сих пор неравнодушны к нему. Но я не потерплю слухов в обществе о вас». «Что?» Сердце замерло. Это был удар ниже пояса. «Запомните, Константин, я больше не люблю вашего брата. «После того, как он меня опорочил и отказался жениться, думаете, я буду искать его общество?» отчеканила я, выделяя каждое слово. «Я равнодушна к Андрею и более повторять это не буду. Если вы мне не доверяете, зачем тогда женились?» «Софья, простите. Возможно, я был резок с вами». Ни один мускул не дрогнул на его невозмутимом лице но я слишком хорошо знаю своего брата. Андрей всегда пользовался успехом у женщин, и я не хочу, чтобы вы наступали на те же грабли». «Не волнуйтесь, не наступлю. Будьте уверены». Я смело смотрела в его голубые глаза. «Признаюсь, когда вы помчались со всех ног в Ильинское, первая моя мысль была, что вы жаждете встречи с Андреем». В голосе графа снова звучали стальные нотки – И когда я увидел, как он сжимает вас в объятиях, то чуть не поверил в это. Надеюсь, в вашей голове больше не возникнет подобных мыслей. Я чуть улыбнулась, стараясь закончить наш непростой разговор на хорошей ноте. Не хочу, чтобы между нами оставалось недопонимание. Я тоже этого не хочу. И его губы дрогнули в полуулыбки. Помнится, вы обещали мне помочь попрактиковаться в верховой езде». Решила я поменять тему разговора. «Пока мы будем в Ильинском, возможно ли проводить тренировки здесь?» «Конечно, тут даже лучше». Лицо графа расслабилось, и во взгляде пропала колючесть. «В поместье отличные лошади и удобный плац. В дивном еще предстоит все привести в порядок. Вот и замечательно. Будет чем заняться в свободное время, пока Лиза идет на поправку. Только я не взяла с собой сменных платьев». Не подумала о том, что придется тут задержаться. «Я пошлю кого-нибудь в дивное, пусть привезут ваши вещи». Правильно понял муж мою проблему. «Располагайтесь в комнате. Вы, наверное, даже позавтракать не успели». «Да, некогда было», — вздохнула я. «Распоряжусь, чтобы вам принесли в комнату завтрак». И муж заспешил к двери. Когда он вышел, я позволила себе расслабиться и устало опустилась в кресло. Все же вовремя я прибыла в Ильинское. Если бы Андрей не распускал руки, было бы вообще замечательно. Умеет этот гад испортить настроение. Как Софья влюбилась в него, ума не приложу. Неужели не замечала, что он гнилой насквозь? В скорости появилась моя горничная и принесла завтрак. То, что надо, есть очень хотелось. Граф пропал, отправившись по делам. Всё же официально он является хозяином Ильинского. В течение дня я навещала Лизу, проверяя её состояние, делала уколы. Подсчёт шевелений показал, что активность малыша в норме. Это меня сразу успокоило. Но наблюдать необходимо. Я объяснила будущей маме, что такой подсчёт придётся делать каждый день, до самих родов. На удивление она не стала возмущаться и вообще спокойно себя вела. Когда рядом не было Андрея. Когда я убирала инструменты в саквояж, Лиза вдруг меня окликнула: Софья, могу я к вам обращаться просто по имени? Я обернулась и посмотрела на ее бледное лицо. Конечно, можете. Я не против неформального общения, когда этого не требует этикет, чуть улыбнулась я. Я хочу поговорить с вами об Андрее, голос ее вдруг дрогнул. Скажите, он оказывал вам. Неподобающие знаки внимания. Я заметила, как мой муж смотрит на вас. Что вы, Елизавета, вам показалось? Постаралась я ответить как можно более беззаботно. Андрей ведет себя вполне сдержанно. Знаете, до меня дошли слухи, что мой муж в городе посещает одно неприличное заведение. Даже называть его не хочу. Вдруг по ее щеке скатилась слеза. «Понимаю, он мужчина, а я беременна, и не могу сейчас исполнять супружеские обязанности. Но мне так обидно». Она захныкала, закрыв лицо руками. И мне вдруг стало жалко ее. Не думаю, что младший Зотов женился на ней по большой любви. Лиза чувствует это. Да и слухи, скорее всего, не беспочвенны. «Лиза, не верьте сплетникам». Я присела на край кровати и взяла ее прохладную ладонь. «Вам сейчас нужно думать о ребенке, чтобы он родился здоровым. Поговорите с мужем. Уверена, он вам все объяснит». «Я пыталась», — схлипывала девушка, «но он нагрубил мне, обвинив в том, что я слушаю своих подруг-сплетниц. Вот идиот. Вместо того, чтобы успокоить беременную жену, он еще и ведет себя как моральный урод». «Скажите, это правда, что вы изменили ему с другим? Вдруг спросила она, пристально смотря на меня. «Мне кажется, это не имеет отношения к вам, Лиза». Напряглась я, понимая, куда клонит жена Андрея. «Значит, не изменяли», — вздохнула она. «Иначе Константин не женился бы на вас». «Лиза, не хочу об этом говорить». Я встала с кровати, гордо выпрямив спину. «Отдыхайте. Утром зайду осмотреть вас и сделать укол». «А вы не такая, как о вас рассказывал Андрей», — потупила она взор. «До завтра и спокойной ночи». Выяснять, что бывший жених думает о Софье, совсем не хотелось, да и зачем. Ужин прошел в просторной столовой в узком кругу. Я и мой муж. Андрей уехал в город. Завтра с утра ему на службу в крепость. Я отметила богатое убранство дома и изобилие разнообразных картин. Случайно, не из дивного, некоторые переехали сюда. Когда мы вместе с Константином поднялись в спальню, меня охватило волнение. Неужели мы будем спать в одной постели? Хорошо, что в комнате была отдельная гардеробная, где Настасья помогла мне раздеться и разобрать прическу. Несколько моих платьев уже висели на плечиках, которые привез слуга из Дивного. Я надела сорочку и пеньюар, сказав горничной, что сама расчешу волосы, и отправила ее отдыхать. Выйдя в спальню, я увидела графа, который уже полулежал в кровати, читая какой-то журнал. На нем был цветной шелковый халат в восточном стиле. Таким я видела мужа впервые. Настоящий турецкий султан. Свечи на тумбочке дрогнули от сквозняка, и тени игриво заплясали на стенах. «Мы будем спать вместе?» Осипшим голосом обратилась я к графу. «Кровать большая!» Он бросил мимолетный взгляд на меня, опустив журнал на секунду. «В комнате больше нет подходящей мебели для сна». «Софья, не бойтесь, я не буду к вам приставать», — сухо добавил он. Я сглотнула вдруг образовавшийся в горле ком. Даже не знаю, как реагировать на его реплику. То ли радоваться, то ли наоборот.